Глава 15. Кури не нашлось подходящего открытого места, чтобы вместить всех желающих послушать трубачей, так что Тур на следующий день разделил своих музыкантов. Четыре группы отправились на рыночные площади, а пятая самая большая на площадь перед Королевским дворцом. Стоя у окна, выходящего на южный рынок, Форзен к своему величайшему изумлению обнаружил, что Тур проявил еще и недюжинный талант режиссера. Трубачи... В живописных алых плащах то застывали, гордо выпрямившись и воздев в сияющие трубы к солнцу, то дружно совершали сложные перестроения и синхронные манипуляции своими инструментами. Эффектное шоу в сочетании с великолепной музыкой повергало курянскую публику в восторг. После очередного номера слушатели разразились такими бурными аплодисментами, что Форзену пришлось повысить голос. Неужто стража еще не заинтересовалась трубачами? У них и так дело по горло. Сухмылки прокричал в ответ Джо Сорнул, Ищет Джеффа Форзана. В комнату с довольным видом вошел Леблан. Когда овации наконец утихли, он сказал Форзану, потирая руки. Кажется, координатор, я начинаю догадываться. Понятно, вы не хотели меня обнадеживать заранее, но теперь все в порядке. Король приказал устроить специальный фестиваль и ваши трубачи – гость программы. Король приказал, что пойдем куда-нибудь, где потише поговорим. Они спустились в комнату на полуподвальном этаже, и Леблан повторил. Король распорядился устроить фестиваль, сегодня вечером. Полагаю, ваши трубачи соберут рекордную толпу. Какая жалость, что вы не можете лично понаблюдать, как осуществляется ваш план. Мой план? Могу сказать лишь одно. И ничего подобного я не предполагал. А чего же вы ожидали? Не знаю, но только не этого. Сколько осталось времени до прибытия корабля? Хм, возможно корабль вообще не прилетит. «Теперь, когда мы узнали, что за всем стоит Блэкдон Уиллер, я сильно сомневаюсь, что он уведомил Верховный штаб-квартиру о взрыве планеты». «После такого рапорта рано или поздно последует тотальная проверка здешнего персонала. И эта проверка не сулит ассистенту координатора ничего хорошего. Он может выкрутиться. Не вижу, каким образом». «Знаете, почему Уиллер так опасен?» – серьезно сказал Форз. «Потому что его все и всегда недооценивают. Если Уиллер нашел способ обелить себя он наверняка отрапортовал о провале. А это значит, что у нас, скорее всего, очень мало времени на разработку и осуществление новой идеи. Вот как на сей раз ошарашен был Леблан. Вы хотите сказать, что фестиваль разрушил ваши планы? Но почему? Король Дрово обожает музыку так же сильно, как его подданные. Гораздо сильнее, сухо сказал Форзу. Именно это обстоятельство я не принял в расчет. Молодая женщина, одетая как курианская домохозяйка, принесла еду... И Фурзан с удовольствием отметил, что в этом наряде Энкори выглядит намного лучше, чем в своих предыдущих инкарнациях. Она кивнула ему, не глядя в глаза, поставила перед ним горшок курианской похлебки и вежливо заметила, что трубачи играют очень хорошо. «Спасибо на добром слове. Как дела?» «Никак». Она отрезала хлеб, выложила на блюдо фрукты и поспешила уйти. Люблан, торопливо перекусив, тоже ушел. И тогда Джо с улыбкой заговорщика сообщил Форзену. Нашу н терзает угрызение совести, не говоря уж о том, что Пуль хорошенько прочистил ей мозги. Останься она в деревне, как было приказано, и никому бы не втемяшилось пересчитывать одноруки по головам. Пуль отстранил ее от заданий и отправил на кухню. н слишком хороший агент, чтобы варить супы. Ты прав, но даже самый хороший агент обязан повиноваться приказам. Впрочем, впрочем, можешь дать ей задание, если хочешь, раз ты наш начальник повелитель. Скажи ей, что она может взять отгул и пойти на фестиваль. Джо ухмыльнулся и отправился выполнять поручение. Вернувшись, он картинно возил руки. О, женщины! Она говорит «Не, спасибо, я уже слышал эту музыку». Сказать ей, что это приказ? Не стоит. А ты сам пойдешь? Лебланд приказал не оставлять тебя одного ни при каких обстоятельствах. С наступлением темноты... Форзан стал напряженно ждать известий, но все было тихо. После полуночи, вернувшиеся с фестиваля, сообщили, что торовые трубачи сорвали запланированное шоу. Они выступали первыми, и публика буквально вынудила играть беспрерывно до самого конца. В городе только говорят, что о духовой музыке. С энтузиазмом воскликнул Леблан. Никогда не видел, чтобы курианцы были настолько возбуждены. Самое время для активных действий, не так ли? Мне только что доложили, что у северных ворот не было ни единого солдата. Весь караул отправился в самовольную отлучку, чтобы послушать музыку. Итак, что вы намерены предпринять, инспектор? Ничего. Как я уже сказал, моя идея не сработала. Назначаю совещание на завтра. Фурзан отправился в постель и спал долго и сладко. Он вздревнул бы еще, но около полудня в комнату ворвался поле Леблан. В одно мгновение Фурзан вскочил на ноги, и кинулся в сторону потайной панели, но Леблан задержал его, ухватив за подол. «Ты, чародей!» — выдохнул он, глядя на Форзена с восторженным обожанием. «О, Господи, что еще случилось?» Король только что разразился и диктом. «Никаких труб, никакой духовой музыки, никаких одноруких музыкантов, все они должны вернуться в свои деревни. Тяжкое наказание каждому, кто осмелится играть на трубе публично, и всем, каковые начнут его слушать. Ты ведь этого хотел, правда? Форзон медленно кивнул. Да, но какого дьявола? Почему король, который еще вчера приветствовал трубачей? Нет, хоть убей меня, не понимаю. Леблан озадаченно развел руками. И что теперь надо делать? Прежде всего, послать гонца к Тору. Пусть скажет, тот, кто подарил ему трубу, приветствует всех трубачей и просит их пройти маршем до королевской резиденции и подать петицию королю. Из окна, выходящего на дворцовую площадь, замок был виден как на ладони. Форзан разглядывал его с большим интересом. Когда он пребывал внутри, ему не представилось особой возможности для изучения курианской замковой архитектуры. Теперь было заметно, что на самом деле замок-дворец состоит из нескольких больших зданий, соединенных переходами. И пока Форзан мысленно вычерчивал общий план постройки, он понял вдруг, что же подспудно беспокоило его, с самого начала пребывания на Куре – застывшее искусство. Местная архитектура эволюционировала от изогнутых деревьев до выгнутых наружу стен деревянных домов и далее до выгнутых наружу стен из камня, где и остановилась. Но если в замках столь сложная кладка стен служила целем защиты, то в обычных домах она принципиально бесполезна. И все же политическая ситуация на Куре в течение многих веков сохраняла удивительную стабильность. Структура населения и уклад жизни стабильны. Технология застыла на уровне Средневековья, но искусство и добросовестность курянских работников достигли таких высот, что возведенные много веков назад дома простоят еще много веков. А в результате новые здания строятся крайне редко, и строители арабски копируют старые образцы, украшая их все более и более изысканными деталями. Проблема курянской архитектуры состоит в том, что на Куре не существует архитекторов. Здесь для них просто нет работы. «Что ты там увидел? Что-нибудь полезное для твоего плана?» – взволнованно спросил Леблан. «Да нет», – сказал Форзан, не отрывая глаз от замка. «Но я только что сделал любопытное открытие по части местной архитектуры. На Куре, оказывается, нет архитекторов, только строители. Обернувшись, он обнаружил, что все присутствующие смотрят на него с непередаваемым выражением. «Не понимаю, как можно в такой момент думать об архитектуре», – пробормотал раздраженный Леблан. «Как можно смотреть на здание и не видеть его?» – парировал Фозон. На Дворцовой площади собралась уже целая толпа, и не менее четвертой ее части составляли женщины, что было само по себе удивительно. С утра по городу ходили упорные слухи, что на вчерашнем фестивале было немало женщин, переодетых в мужское платье. Столь радикального воздействия в духовой музыке на курянское общество Форзен, по правде говоря, совсем не ожидал. Почти во всех окнах, выходящих на площадь, виднелись любопытные мордашки детей, а те, что постарше, расселись на крышах, которые в куре негласно почитались детским царством. Какое счастье, подумал Форзен, что на площади нет ребятишек. Когда неразрушимый объект встречает неодолимую силу, без жертв не обходится. Сперва по городу разнеслась весть, что король объявил трубачей вне закона, и горожане разбежались по домам. Затем, не без помощи агентов команды Б, вихрем пронеслась весь о том, что трубачи устроили марш протест, дабы подать петицию королю. Тогда горожане вышли на улицу и побежали к королевскому дворцу. Единственная причина, помешавшая всему населению Куры собраться на дворцовой площади, заключалась в том, что площадь эта была недостаточно велика. Все окрестные улицы, насколько Форзан мог видеть сверху из окна, были плотно забиты толпами, пытавшимися хотя бы на несколько десятков шагов приблизиться к дворцу. И все эти люди хранили странное, неестественное молчание. Глядя на них, Форзен почувствовал себя любознательным химиком-недоучкой, который намешал в колбе, что не попалось под руку, и только что поджег фитиль. Взорвется или погаснет с тяжким чадом. Он слишком мало знал об этих людях, хотя надеялся, что понимает их. Команда Б, напротив, знала о курюанцах практически все, но абсолютно не понимала. «Раз в жизни я видел нечто подобное», задумчиво произнес Либлан. «в другом мире, когда хоронили народного героя». «Эти люди действительно скорбят о кончине духовой музыки?» «Любопытство», — отрезала Энн. «Кто и когда на Куре в последний раз подавал петицию королю?» «Нет, не так», — сказал Форзен. «Они просто не в силах поверить». «Как я надеюсь?» «Что кто-то осмелится подать пятицу королю?» «Что король навсегда запретил трубачей. «Народ не желает в это верить!» «Ты так считаешь!» Сухо заметила Энн. Форзану прямо кивнул. Наконец, наконец, издалека донеслись приветственные крики. К площади приближались трубачи. «Медленно!» «Невыносимо медленно!» Людская масса с трудом расступалась, образуя узенький проход для колонны в валых плащах И моментально смыкалась за ней. Музыканты, гордо выпрямившись, шли подвое в ряд, прижав в груди сияющие меди трубы. Когда они вступили на площадь, запрудившая ее толпа, заревев от восторга, начала раздвигаться, однако торовый трубачи шагали все медленнее. Они остановились перед фасадом дворца. На таком расстоянии Форзан различал лишь алую полоску в многоцветном волнующем море и снова настала неестественная тишина. «Я вижу короля», – полголоса пробормотал Левлан, себе себе в центральном окне, откуда Рова обычно следит за празднествами. Они не услышали ни слова из петиции Тора, но когда тот закончил говорить, в толпе прокатился одобрительный ропот. Король, по-видимому, ответил краткой фразой. Музыканты повернулись и начали прокладывать обратный путь через толпу. Фитиль догорел и ничего не случилось. «Пустышка!» — печально вздохнул Форзан. «Пустышка?» — взорвался Леблан. «Да ты хотя бы понимаешь, что мы впервые за 400 лет вывели здешний народ на демонстрацию? А что же будет дальше?» «Не знаю», — сказал Форзан. «А впрочем...» Он высунулся из окна по пояс и крикнул, чтобы было мочи. «Музыку!» «Музыку!» — грянул над его ухом Леблан с такой акустической мощью, что Форзан чуть было не вывалился из окна. Музыку, музыку! Завопили они дуэтом, и кто-то в толпе подхватил этот ритм. Через несколько секунд вся дворцовая площадь и все окрестные улицы грозно громыхали. Музыку, музыку! Музыканты остановились, по-прежнему прижимая свои трубы к груди. Ну, давай, давай же, Тор! мысленно заклинал Фозун, неужто ты не осмелишься? И вдруг ворота замка отворились, и на площадь повалили королевские стражники. Размахивая копьями и обнаженными мечами, они врезались в толпу. Горожане ахнули и на миг подались, но тут же взрывев штормовой волной накрыли стражу. Трофейные копья полетели в окна замка, створки главных ворот, не выдержав напора, разошлись, огромное людское море ворвалось в королевскую резиденцию, стремительно обтекая неподвижный алый островок в центре площади. Внезапно торвы трубачи синхронным жестом вскинули инструменты. И над ревущей толпой вознесся к небу победный трубный глаз. Форзен обнаружил, что остался один. Команда «Б», которая 400 лет дожидалась этого момента, не могла его упустить. Пол Леблан уже был на площади, энергично проталкиваясь вперед, чтобы возглавить толпу. Внизу под окном Джо Сорнелл отчаянно кричал, размахивая руками но Форзон не мог разобрать ни слова. В невероятном шуме и реве не слышно было даже труп. Он увидел, что музыканты перестали играть, но по-прежнему стоят в центре площади, изумленно наблюдая за происходящим. Разгневанный авангард, ворвавшийся во двор замка, тем временем пытался с помощью подручных средств взломать мощные внутренние врата. Вряд ли удастся, решил Форзон. но это уже забота Леблана. Почувствовал, что рядом кто-то есть, Он обернулся и увидел Энн. Губы девушки зашевелились, но Форзен ничего не услышал и покачал головой. Они постояли немного, радостно улыбаясь и глядя друг на друга, а потом стремительно обнялись. Краем глаза счастливый Форзен заметил скользнувшую по площади тень. И настала оглушительная тишина. Форзан отпустил Энн, и они увидели на площади тысячи поднятых небу бледных лиц. Тень вернулась. Почти над головами людей в абсолютном молчании скользнул бесшумный гравиплан, предназначенный для контактов базы помо с Куром. Машина сделала круг, забирая выше на подлете к замку, и, обогнув его, снова нырнула. Огромная человеческая масса, которая накапливалась часами, растворилась за считанные минуты. Люди, штурмовавшие внутренние врата, были слишком заняты, чтобы смотреть в небо, но дрогнули при внезапной тишине и были вытеснены стражниками на площадь. Планер опять нырнул, до смерти перепугав и преследователей, и преследуемых. Первые в панике кинулись назад, вторые со всех ног помчались к ближайшему тоннелю. На площади не осталось ни души, если не считать нескольких десятков неподвижных тел, затоптанных в минуты всеобщего бегства. Планер продолжал кружить и нырять, постепенно расширяя круги и снижаясь при виде любого скопления курианцев. Когда улицы города совершенно опустели, машина набрала высоту, качнула крыльями и улетела в сторону моря. В комнату ворвался Леблан в изорванном платье и с огромным кровоподтеком на скуле. Уиллер. Или он в замке, или у него там свой человек. Этот мерзавец? Где трубачи? Перебил его Форзу. С ними все в порядке? Наверное, Леблан пожал плечами. Кто бы мог подумать, что Уиллер... «И это ваша забота о народе?» – вскипел Форзен. «Фишки в игре, да? Отыграли и выбросим вон?» «Не надо так», – неожиданно спокойно сказал Леблан. «Конечно, нам не все равно. Я уже послал человека выяснить, что и как. Но Уиллер...» – голос его дрогнул. Постепенно собрались остальные. Джо Сорнелл, Ханс Ультман, Сеф Роумер, все в синяках и царапинах, с ошелобленным видом людей, только что переживших конец света. Собственно говоря, это был крах мира БМО. После четырех сотен лет тайной глубоко законспирированной работы один из офицеров бюро не только предательски взорвал планету, но сделал это при свете дня в государственной столице и на глазах всего ее населения.